Сцена вторая Там же зал для приемов в замке Входят король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт, Вольтимант, Корнелий, Придворные и Свита. Король Хотя еще мы трауры не сняли По нашим брате Гамлете родном Но надо будет овладеть собою И несколько умереннее впредь Скорбеть о нем, себя не забывая. С тем и решили мы в супруге взять Сестру и ныне королеву нашу, Наследницу военных рубежей, Со смешанными чувствами печали и радости, С улыбкой и в слезах. При этом шаге мы не погнушались содействием советников Во всем нам давших одобрение. Всем спасибо! Второе Королевич Фортинбраз: Ничтя нас ни во что и полагая, что после смерти братниной у нас развал в стране и все в разъединении, возмнил такое о своей звезде, что надоел нам, требуя возврата, потерянных отцовых областей, которые достал себе по праву наш славный брат. Вот вкратце, что о нем. Теперь о нас и сущности собрания. Тут нами извещается в письме Король норвежцев, дядя Фортенбрас. Подряхлости едва ли он слыхал О замыслах племянника. Мы просим пресечь их в корне, Так как войско сплошь из подданных его И их содержат насчет казны. Письмо мы отдаем, Вам, добрый Вольтимант, и вам, Корнелий, Связите старцу-королю поклон. Мы вам не расширяем полномочий. Держитесь в совещаниях с ним границ, Дозволенных статьями. Поезжайте. Готовность докажите быстротой. Корнелий и Вольтимант, Здесь, как и всюду, мы ее докажем, король. Не смеем сомневаться. Добрый путь. Вальтиманты Корнелий уходят. Итак, Лаэрт, что нового услышим? Шла речь о просьбе. В чем она, Лаэрт? С чем дельным? Вы б не обратились к трону? Успех предсказан. Вещи нет такой, в которой мы вам отказать могли бы. не больше ладит с сердцем голова, для пользы рта не больше служат руки, чем датский трон для вашего отца. Что вам угодно, Лаэрт? Дайте разрешение во Францию вернуться, государь. Я сам оттуда прибыл для участия в короновании вашем, но винюсь, меня опять по исполнению долга. Влекут туда и мысли, и мечты. С поклоном хлопочу о дозволении. Король. Отец пустил. Что говорит Полоний? Полоний. Он вымотал мне душу, государь. И сдавшись после долгих убеждений, Я нехотя его благословил. Благоволите разрешить поездку. Король. Ищите счастье. В добрый час, Лаерт. Как вздумаете, проводите время.